РОБЕРТ ШЕКЛИ Алтарь. С улыбкой на гладко выбритом лице мистер Слейтер легкой подпрыгивающей походкой шел к железнодорожной станции по Кленовой улице. Весеннее утро было просто чудесным. Мистер Слейтер мурлыкал про себя мотивчик, радуясь пешей прогулке в семь кварталов. Всю зиму преодолевать такое расстояние казалось ему делом весьма занудным, однако нынешняя погода полностью возмещала неудобства пути. «Какое удовольствие жить и какая радость совершать ежедневные поездки в город!» И тут его остановил человек в светло-голубом пальто. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Не подскажете ли дорогу к алтарю Базма Тайна?» Мистер Слейтер, все еще переполненный весенним радостным настроением, задумался... «Базмотайна? Как вы сказали, алтари базмотайна?» «Совершенно верно», — с извиняющейся улыбкой подтвердил необычайно высокого роста незнакомец с темным вытянутым лицом. «По виду явно не здешний», — решил мистер Слейтер. «Страшно извиняюсь», — после непродолжительного размышления ответил он, — «но, по-моему, я вообще не слыхал о таком». «Все равно спасибо», — благодарный, кивнув, сказал темнокожий и направился в сторону центра, а мистер Слейтер пошел к станции. Лишь после того, как кондуктор прокомпостировал ему билет, мистер Слейтер вспомнил о случайной встрече. «Базматайн», — твердил он про себя, пока поезд проносился по туманным каменистым полям Нью-Джерси. «Базматайн». «Должно быть, незнакомец ошибся?» — решил мистер Слейтер. Северная Амброзия в нью джерси представляла собой маленький городок, настолько маленький, что местный житель знал в нем каждую улицу, каждый дом или магазин. Особенно такой местный, как мистер Слейтер, живущий здесь уже почти двадцать лет. По прошествии половины рабочего дня мистер Слейтер застал себя за тем, что сидит, постукивая карандашом по стеклянной крышке стола, и думает о незнакомце в светло-голубом пальто. Явно не здешний, он весьма странно смотрелся в Новой Амбросии, тихом и изысканном седлом пригороде, где люди носили добротные деловые костюмы и коричневые портфели. Встречали среди жителей толстяки, встречались и худенькие, но чтобы принять кого-то из них за члена религиозного братства... Мистер Слейтер выбросил эти мысли из головы. После работы он на метро доехал до Хобокена, затем на поезде до Северной Амбросии и, наконец, опять пешком от станции до дома. По пути к дому он снова повстречал незнакомца. «Нашел», — сообщил тот. «Хоть и с трудом, но нашел». «А где это?» — поинтересовался, остановившись мистер Слейтер. «Рядом с храмом темных таинств и зизы», — ответил незнакомец. «Какой же я бестолковый». Мне следовало спросить о нем сразу. Я знал, что это где-то неподалеку, но мне не пришло в голову. «Храма — Храма чего переспросил мистер Слейтер. — Темных таинств и зизы, — повторил темнокожий. — Но там не конкурент, конечно. Провидца да колдуны, циклы подородия и тому подобное, мура. Несравнимо с нашей компетенцией. — Понимаю, — согласился мистер Слейтер, — в ранних весенних сумерках, внимательно разглядывая незнакомца. «Я, собственно, почему?» — спросил. «Ведь я уже много лет живу в этом городе, но вроде никогда не слышал. Вот тяна!» — воскликнул незнакомец, поглядев на часы. «Даже не подозревал, что уже столь поздний час. Если не потороплюсь, то задержу церемонию». И, дружески махнув рукой, поспешно удалился. А мистер Слейтер неторопливым шагом направился домой — размышляя по пути об услышанном. Алтарь Базма Тайна. Темные таинства Изизы, Похоже на секты. Неужели в его городке есть и такие места? Невероятно. Да просто никто не сдаст в аренду помещение подобным людям. После ужина мистер Слейтер сверился по телефонному справочнику. Однако в списках абонентов не значились ни Базма Тайн, ни храм темных таинств и Зизы. В службе информации о них вообще не знали. — Странно, — подумал мистер Слейтер. Чуть погодя, он рассказал жене о встречах с незнакомцем. — Чушь, — заявила та, поправляя передник. — В нашем городе невозможно основать какую-либо секту. Не то что секту, женский клуб. Бизнес-бюро не позволит. Мистер Слейтер согласился. Скорее всего, незнакомец ошибся городом. Наверное, секты обосновались в Южной Амросии, в соседнем городке с несколькими барами, кинотеатрами и явно нежелательными элементами среди населения. На следующее утро, в среду, мистер Слейтер поискал взглядом незнакомца, но заметил лишь своих повседневных спутников. На обратном пути то же самое. Очевидно, незнакомец посетил алтарь и отбыл или же приступил к службе в часы, не совпадавшие с часами поездок мистера Слейтера. В понедельник мистер Слейтер замешкался и вышел из дому на несколько минут позже обычного, а потом очень спешил, чтобы не опоздать на поезд. И тут впереди он заметил голубое пальто. — Эй, привет! — окликнул пальто мистер Слейтер. — О, привет! — расплываясь в улыбке, отозвался темнокожий. — Удивлен! — «Наши пути опять пересеклись?» «Я тоже», — замедлив ход, согласился мистер Слейтер. Незнакомец шел, явно наслаждаясь прекрасной погодой. Мистер Слейтер понял, что на поезд уже не успеет. «Ну и как там дела в алтаре?» — поинтересовался он. «Да так себе», — сцепив за спину руки, ответил незнакомец. «Откровенно говоря, у нас крупные неприятности». «О, — заинтересованно произнес мистер Слейтер. — Да, — ответил темнокожий, и его лицо посерьезнело. — Старейшина Азероттон. Мэр грозит отобрать у нас лицензию в Северной Амбросии. Говорит, мы, дескать, не выполняем свою хартию. Но спрашиваю вас, а как мы можем?» Шайка Дионисус Африкануса на той стороне улицы перехватывает всех годных, а синдикат Папы Лекба Дамбаллы, что двумя домами раньше, забирает даже негодных. «Ну что можно сделать? Как работать в таких условиях?» «Звучит не больно хорошо», — согласился мистер Слейтер. «Это еще не все», — продолжал незнакомец. «Наш верховный жрец грозит уходом, если мы не проведем какую-нибудь акцию» он адепт седьмой ступени и один брама знает где мы еще найдем другого пробормотал мистер слейтер вот почему я здесь и если в алтаре намерены использовать умную деловую практику я подойду им лучше всего я знаете ли менеджер нового типа о удивился мистер слейтер вы перестраиваетесь некоторым образом ответил незнакомец. «Смотрите, это похоже...» К темнокожему незнакомцу подбежал толстенький коротышка и схватил его за рукав. Элор, Запыхаясь, выпалил он. «Я ошибся в дате. Тот самый понедельник именно сегодня. Сегодня, а не на следующей неделе!» «Черт!» отрывисто ругнулся темнокожий. «Вы должны извинить меня. Это крайне необходимо!» Обратился он к мистеру Слейтеру и поспешил прочь вместе с коротышкой. Мистер Слейтер опоздал на работу на полчаса, но ему было на это наплевать. «Все абсолютно ясно», — думал он, сидя за столом. Несколько сект в борьбе за паству развязали в Северной Амбросии настоящую войну, а мэр, вместо того, чтобы изгнать их всех, сидит, сложа руки, а может, даже и взятки берет». Мистер Слейтер гневно стукнул карандашом по крышке стола. «Как такое возможно? Утаить что-либо в Северной Амбросии, в таком маленьком городке, где мистер Слейтер добрую половину жителей знал по именам, и чтобы нечто подобное осталось незамеченным?» Он возбужденно схватился за телефон. Информационная служба не дала ему номеров ни «Дионисус Африкануса», не Попелек бы или там дамбалы. Мэром Северной Амбрусии, как ему сообщили, был не Азероттан, а некто по фамилии Миллер. Мистер Слейтер позвонил ему. Разговор с мэром его не удовлетворил. Мэр утверждал, что знает в городе буквально всё, включая каждую церковь и каждую масонскую ложу. И если здесь и есть какие-то секты, которых здесь даже не может быть, то про них он тоже знает». Вас попросту обманули, дорогой мой, слишком напыщенно, по мнению мистера Слейтера, заявил мэр Миллер. В городе нет людей с подобными именами и нет таких организаций. Да мы бы просто не позволили ошибаться им в нашем городе. Домой мистер Слейтер добирался в глубокой задумчивости. Сойдя с поезда на платформу, он увидел Эллора торопливо переходящего дубовую улицу быстрыми короткими шагами. Мистер Слейтера кликнул его, и Элор остановился. «Не могу опаздывать», — весело объяснил он. «Скоро начало церемонии, и мне необходимо быть там. Болван Лайджин ошибся». «Лайджин, наверное, тот самый толстяк, который утром увел Эллора, решил мистер Слейтер. «Он такой рассеянный», — продолжал Элор. «Разве можно представить себе грамотного астролога на целую неделю ошибающегося в сроке сближения Сатурна со Скорпионом?» Впрочем неважно, церемония сегодня вечером будет ли на лицо весь состав участников в действии или нет? «Э, можно мне пойти без колебаний попросился мистер Слейтер. Я имею в виду, если у вас не хватает участников. Такого прецедента еще не бывало, пробормотал Эллор. Я действительно хочу, настаивал мистер Слейтер, увидев шанс проникнуть в глубины таинства. «Не уверен, что это будет справедливо по отношению к вам», — сказал Эллар. Его темное лицо выражало задумчивость. «Так сразу, без подготовки». «Я буду вести себя как надо», — продолжал упрашивать мистер Слейтер. «Если это ему удастся, то он утрет мэру нос и подкинет в руки подходящий материальчик». «Мне очень хочется пойти, вы разожгли мое любопытство». «Ладно», — — согласился Эллар. — Но нам лучше поторопиться. Они направились по Дубовой улице к центру города. Дойдя до первых рядов магазинов, Эллар свернул. Он провёл мистера Слейтера ещё через два квартала, потом через два квартала в обратную сторону, затем ещё квартал, после чего они двинулись в направлении железнодорожной станции. Стемнело. — Разве нет пути поближе? — поинтересовался мистер Слейтер. — О, Нет. — ответил Эллер. — Это самая короткая дорога, если бы вы знали, как я плутал в первый раз. Они продолжали идти, огибая квартал и возвращаясь, переходя улицы, по которым уже проходили, петляя по всему городу так хорошо знакомому мистеру Слейтеру. Однако, когда стемнело еще больше, и они стали выходить на знакомые улицы из неизвестных направлений, мистеру Слейтеру охватило некоторое смущение. Он, конечно, знал, где находится, но постоянное кружение по городу сбивало с толку. «Как странно», — подумал он, — «оказывается, можно заблудиться в собственном городе, даже прожив в нем почти двадцать лет». Мистер Слейтер попытался определить, на какой они улице, не глядя на указатель. Но тут они сделали еще один неожиданный поворот. Он уже было решил, что они возвращаются в Ореховый переулок, но... Вдруг обнаружил, что не помнит следующего перекрестка. Проходя угол, мистер Слейтер взглянул на указатель и прочел «Левый проход». Улицы в Северной Амбросии с таким названием он не помнил. Здесь не было уличных фонарей, и мистер Слейтер обнаружил, что не узнает ни одного магазина. Очень странно. А он ведь думал, что уж в Северной Амбросии прекрасно знает каждый торговый квартал. Мистер Слейтер вздрогнул от неожиданности, когда они миновали черное приземистое здание с матово-освещенной табличкой, которая гласила «Храм темных таинств Изизы». «Нынче вечером у них довольно тихо», а — заметил Эллар, проследив за взглядом мистера Слейтера. «Нам следует поспешить», — и прибавил шагу, не оставив идущему за ним мистеру Слейтеру времени на расспросы. Строения становились все стройнее и незнакомее по мере продвижения по этой темной улице. Здания были различны и по виду, и по размерам. Какие-то выглядели новыми и ухоженными, другие же — древними и запущенными. Существование в Северной Амбрусии такого квартала мистер Слейтер просто не мог себе вообразить. Город в городе. Ночная северная амбросия, о которой ничего не знают ее дневные обитатели. Или же северная амбросия, в которую можно попасть, лишь петляя по городу извилистым путем по знакомым улицам. — А здесь совершаются фаллические ритуалы, — сообщил Эллер, указывая на высокое стройное здание. Рядом притулился кривой, осевший на один бок дом. А это резиденция Дамбалы. — пояснил Эллар, указывая на него. Завершалась улица длинной невысокой постройкой белого цвета. Мистер Слейтер не успел рассмотреть ее, поскольку Эллар взял его за руку и поспешно ввел внутрь. «Мне следует быть расторопнее», — еле слышно пробормотал Эллар. Внутри была кромешная тьма. Мистер Слейтер ощущал вокруг себя какие-то движения, а потом начал различать слабый белый свет». Эллор подвел его к источнику света, сообщив дружелюбным голосом: "Вы действительно выручили меня". "Привел", спросил из света высокий голос. Мистер Слейтер уже начал кое-что различать в темноте, а когда глаза совсем привыкли к мраку, он увидел маленького старика, стоявшего перед источником света. Старик держал необыкновенно длинный нож. "Конечно". — ответил Эллар. — И он сам тоже хотел. — Источник белого света подвешен над алтарем, — понял мистер Слейтер. Рефлекторным движением он развернулся, пытаясь убежать, но рука Эллора крепко сжала его запястье. — Теперь вы не можете покинуть нас, — вежливо объяснил Эллар. — Мы готовы начинать. И множество рук неотвратимо потянули мистера Слейтера к алтарю. Роберт Шекли Алтарь. Рассказ читал Олег Булдаков.